Глава 19. Неприятный толчок, такой отрывистый и ошеломляющий, что он казался похожим на физическую рану, дал почувствовать Джорджу, что что-то не в порядке. Когда он схватил ее, Мот застыла с громким криком, а теперь она боролась, стараясь освободиться от него. Она отскочила в сторону. Он мог слышать ее затрудненное дыхание. «Вы! Вы!» Она задыхалась. Мод, как вы смеете!» Наступило молчание. показавшиеся Джорджу бесконечным. Дождь барабанил по крыше. Где-то вдали завыла собака. — До свидания, мистер Беван, — сказала Мот ледяным голосом. — Я не думала, что вы такого рода человек. Она подвигалась к дверям, и в тот момент, когда достигла их, Джордж очнулся от оцепенения. Он внезапно вернулся к жизни, дрожа от головы до ног. Все его чувства превратились в холодную ярость. — Стойте! — Мот остановилась. Голова ее была опущена. В чем дело? Ее тон усилил ярость Джорджа. Незаслуженность этого тона сводила его с ума. В этот момент он ненавидел ее. Это он был оскорбленной стороной. Он, а не она, был обманут и одурачен. Я хочу кое-что сказать вам, прежде чем вы уйдете. Я думаю, нам лучше больше не разговаривать. Колоссальным напряжением воли он удержал, готовые было сорваться с его губ слова. Я думаю, мы должны... «Поговорить», — сказал он сквозь стиснутые зубы. К гневу Мот примешалось удивление. Теперь, когда первое ошеломляющее впечатление этого эпизода прошло, более холодная часть ее натуры старалась смягчить другую, возмущенную объяснением, что поведение Джорджа было случайной ошибкой и что мужчина может потерять голову на один момент и все же по существу остаться джентльменом и другом. Она вспомнила, что этот человек однажды помог ей в ее затруднении и только день или два назад рисковал своей жизнью, чтобы спасти ее от неприятности. Когда она услышала, что он призывает ее остановиться, она предположила, что лучшие его чувства восторжествовали и приготовилась с достоинством принять его извинения. Но голос, которым он только что говорил, не был голосом раскаяния. Это был голос человека сердитого, а не раскаивающегося. Человека, который не просил, а приказывал остановиться и выслушать его. — Ну, — сказала она на этот раз еще более холодным тоном. Она совершенно не была способна понять его поведение. Это она была стороной, с которой поступили несправедливо. Это она, а не он, поверила и была обманута. — Я хотел бы объяснить. — Пожалуйста, не извиняйтесь. Я не имею ни малейшего намерения извиняться. Я сказал, что желаю объясниться. Когда я кончу свои объяснения, вы можете уйти. Я уйду, когда захочу, — вспыхнула Мот. Этот человек невыносим. Тут нечего бояться. Этот случай больше не повторится. Мот была оскорблена таким чудовищным истолкованием ее слов. Я не боюсь. Тогда вы, может быть, будете любезно выслушать меня. Я ненадолго задержу вас. Мое объяснение очень просто. Меня одурачили. Я чувствую себя в положении носильщика из сказки, которого уговорили, что он король. Во-первых, один из ваших друзей, мистер Бинг, пришел ко мне и сказал, что вы признались ему, что любите меня. Мод задыхалась. Или Реджи, или этот человек сошли с ума. Она выбрала более приятное решение. Реджи Бинг, должно быть, сошел с ума. Я тоже так полагал. По крайней мере, я думал, что впал в ошибку. Но влюбленный человек... Это оптимистически настроенный дурак. А я полюбил вас с того момента, как вы попали в мой автомобиль в то утро. Что? Таким образом, после некоторого времени, продолжал Джордж, не обращая внимания на ее восклицание, я почти уговорил себя, что чудеса случаются, и что то, что Бинг сказал, было правдой. И когда ваш отец, придя ко мне, повторил то же самое, я убедился в этом. Это казалось невероятным, но я должен был поверить этому. Теперь, по-видимому, выясняется, что по каким-то непонятным соображениям и Бинг, и ваш отец дурачили меня. Это все. Спокойной ночи. Ответ Мод был таким, какого Джордж или другой мужчина могли менее всего ожидать. После секундного молчания она разразилась припадком смеха. Это был смех от слишком сильного напряжения нервов. Но в ушах Джорджа этот смех звучал как подлинная веселость. «Я рад, что вы находите мою историю занимательной», — сказал он сухо. Он был уверен теперь, что ненавидит эту девушку, и что единственное его желание — это чтобы она навсегда ушла из его жизни. Позже, несомненно, я почувствую смешную сторону этого, но в настоящее время чувство юмора спит во мне. Мот слегка вскрикнула. «Я огорчена! Я так огорчена, мистер Беван!» Это не то, не то, совсем не то. Я я так огорчена. Я не знаю, почему я смеялась. Во всяком случае, не потому, что нашла это забавным. Это трагично. Тут произошло ужасное недоразумение. Я замечаю это, — сказал Джордж с горечью. Темнота начала действовать на его нервы. Как бы я хотел, чтобы стало немножко светлее. Свет карманного фонаря осветил его. Я принесла его с собой, чтобы осветить себе обратный путь. В поле так темно. Я до сих пор не зажигала его, потому что боялась, что кто-нибудь увидит меня. Она подошла к нему, держа фонарь над головой. Луч осветил ее лицо, взволнованное и симпатичное. И при виде его негодование покинуло Джорджа. Во всем этом было много непонятного. Но в одном он был уверен. Эту девушку нельзя было осуждать. Она была чиста, как кристалл. — Я пришла сюда, чтобы сказать вам все, — сказала она. — Я теперь сделаю это. Только... только теперь... Это не так легко, мистер Беван. Есть человек, которого отец и Реджи Бинг по ошибке приняли за... Они думали... Видите ли, они знали, что это я была с вами в автомобиле в тот день. И, естественно, они думали, когда вы поселились здесь, что вы были тем человеком, на свидание с которым я пошла в тот день. Человеком, которого я... Я человек, которого вы любите. — Да, — сказал Амон тихим голосом, и снова наступило молчание. Джордж мог чувствовать только симпатию. Она господствовала над всеми его чувствами, даже над разочарованием. Он мог чувствовать все, что чувствовала она. — Скажите мне все, — сказал он. Я встретила его в Элсе в прошлом году. Голос Мот превратился в шепот. Семья узнала об этом, и я была поспешно привезена сюда, и с тех пор непрерывно находилась здесь. В тот день, когда я встретила вас, я пыталась ускользнуть из дому. Я узнала, что он в Лондоне, и хотела повидать его. Увидев Перси, я вскочила в ваш автомобиль. Все это было ужасным недоразумением. Простите меня. — Я понимаю, — сказал Джордж задумчиво. — Я понимаю. Его сердце болело, как открытая рана. Она сказала так мало. Он мог угадать так много. Этот неизвестный человек, который восторжествовал, казалось, смеялся над ним из темноты. — Я так огорчена, — сказала Мот. — Не надо, — сказал он. — Как я могу помочь вам? В этом главный вопрос. Что бы вы хотели, чтобы я сделал? — Но я не могу просить вас теперь. Конечно, можете. Почему нет? — Почему? — О, я не могу. Джордж сделал попытку рассмеяться. Это был смех, который не казался убедительным даже ему самому. — Вы нуждаетесь в помощи, — сказал он, — и я могу оказать ее вам. Человек не должен быть лишен навсегда возможности оказать вам услугу, только потому что ему случилось полюбить вас. Представьте себе, что вы бы тонули, а мистер Плюммер был бы единственным человеком, которого вы могли бы позвать на помощь. Разве вы не дали бы ему возможность спасти вас? — Мистер Плюмер, что вы хотите этим сказать? — Вы, вероятно, не забыли, что я невольно подслушал его недавнее предложение руки и сердца. Мот издала восклицание. — Я ни разу не спросил. — Как это нехорошо с моей стороны? Вы были сильно ранены. — Ранен? — Джордж не понимал ее. — В ту ночь, когда вы были на балконе и... — О! — Джордж понял. О, вовсе не сильно, несколько царапин. Это было удивительно сделано, сказал Амод, чувствуя восхищение к человеку, который мог так легко говорить о таком прыжке. У нее всегда была мысль, что лорд Леонард после того, как совершил свой прыжок, хвастался этим всю остальную жизнь. Нет, нет, ничего, сказал Джордж. Это было великолепно. Джордж покраснел. Мы уклонились от главной темы. Мне многого стоило прийти сюда, чтобы помочь вам. Как я могу это сделать? Мот колебалась. Я боюсь, что вы можете обидеться, если я попрошу вас об этом. Вы не должны так думать. Видите ли, в чем дело? Но все затруднение в том, что я не могу вступить в сношение с Джо Фрэем. Он в Лондоне, а я здесь. Всякая возможность, которую я имела, чтобы попасть в Лондон, исчезла в тот день, когда я встретила вас и когда Перси увидал меня на Пикадилли. — Каким образом ваши узнали, что это были вы? — Очень просто. Они спросили меня. — И вы признались? — Я не могла иначе. — Я не могла солгать. Джордж вздрогнул. И в этой девушке он сомневался. — С тех пор стало еще хуже, — сказала Мот. — Я не могла писать Джо Фрей, так как рисковала, что письмо будет перехвачено. Я хотела... У меня была мысль, как только я узнала, что вы приехали сюда... Вы хотели, чтобы я взял письмо и передал его ему. А затем он мог бы ответить на мой адрес, и ответ я мог бы передать тайком вам. Это как раз то, чего я хотел. Но я не решалась просить. Почему же? Я буду счастлив сделать это. Я вам так благодарна. О, не за что. Я думал, что вы попросите меня заглянуть к вашему брату и проломить ему вторую шляпу. Мот радостно рассмеялась. Вся напряженность положения была облегчена. Джордж все больше и больше нравился ей. Однако в глубине души с угрызением совести она чувствовала, что для него положение не облегчилось. Она была огорчена за него. По отношению ко всем плюмерам на свете она без капли сожаления готова была сделать то, что, по их словам, будет для них вечной мукой. Но по отношению к Джорджу дело обстояло иначе. «Бедный Перси!» — сказала она. Я не думаю, чтобы он когда-нибудь оправился от этого. Он будет иметь другие шляпы, но все же это будет не то. Она вернулась к предмету более близкому, ее сердцу. — Мистер Беван, не сделаете ли вы еще кое-что для меня? Если это не преступление, даже если это так, не можете ли вы повидать Джо Фрея и рассказать ему все обо мне, и, вернувшись обратно, сказать мне, как он выглядит, что он говорил и так далее? конечно. Как его зовут и где мне найти его? Я ни разу не говорила вам, как это глупо с моей стороны. Его имя Джо Фрей, и он живет со своим дядей, мистером Вильбуром Раймондом, в доме номер одиннадцать в белграфт Я пойду к нему завтра. Очень и очень благодарна вам. Джордж встал. Это движение, казалось, поставило его в связь с внешним миром. Он заметил, что дождь прекратился и что звезды сияли в вырезе двери. У него было ощущение, будто он пробыл в сарае очень долго. Он старался не слишком анализировать свои чувства, опасаясь, что скоро будет слишком страдать. — Я думаю, вам лучше было бы вернуться, — сказал он. — Уже очень поздно они могут хватиться вас. Мот весело рассмеялась. — Я теперь не беспокоюсь о том, что они делают. Но я думаю, что во всяком случае надо переодеться к обеду. Они двинулись к дверям. — Какая хорошая ночь, несмотря ни на что. Я никогда не думала, что дождь вообще прекратится. Это похоже на то, когда вы несчастливы и думаете, что это навсегда. — Да, — сказал Джордж. Мот протянул руку. — Спокойной ночи, мистер Беон. — Спокойной ночи. Он ждал, не будет ли какого-нибудь намека на первые события их свидания. Но Мот принадлежала к тем людям, воспитанность которых сводится главным образом... в привычке деликатно игнорировать щекотливые обстоятельства. — Итак, значит, вы повидаете, Джоффре, завтра? — Бесконечно благодарна вам. — Не за что. Джордж восхищался ею. Небольшой налет церемонности, который она сумела привнести в разговор, придал ему как раз подходящий тон и создал атмосферу, позволившую расстаться без горечи. — Вы действительно друг, мистер Беван? — Дайте мне доказать это. — Ну, я должна бежать. — Спокойной ночи. — Спокойной ночи. Она поспешно пошла через поле. Темнота скрыла ее. Вдали вновь начала выть собака. По-видимому, у нее были свои заботы.